Часть шестая. Беглянка Лика. Эпиграфы. «Обманута своей любовью безоглядной была моя сестра. Что стало с Риадной?» Росин Федра. Настроение, в котором уезжала Альбертина, Несомненно, напоминала демонстрацию вооруженной силы, призванной проложить дорогу для дальнейших дипломатических маневров. ПРУСТ БЕГЛЯНКА Глава 42. УТЕШЕНИЕ ЦАРЯ Давида. Март-июнь 1894 года. В марте эскадра Чехова-Авелана рассредоточилась в южном и западном направлениях. 4 числа Антон сошел на берег в Ялте, потрепанный штормом, но сохранивший твердость в ногах. Вместо крошечного гурзуфа он в конце концов остановил свой выбор на Ялте. Устроившись в гостинице, сразу получил из Варшавы телеграмму от Татьяны и Еворской. 13 марта прислала письмо Маша. Лику проводила с грустью и сильно тоскую по ней. «Будь здоров и не кашлей! Я уже перестала кашлять!» Мать спрашивает, нужно ли резать к празднику свинью, которая побольше? Лика Мизинова с Варей Эберле встретились с Потапенко в Париже 16 марта. Днем раньше Лика писала Антону. «Ведь я скоро умру и больше ничего не увижу. Напишите мне, голубчик, по старой памяти». И не забывайте, что дали честное слово приехать в Париж до июня. Я буду вас ждать. И если напишите, то приду вас встретить. У меня вы можете рассчитывать на помещение, стол и все удобства, так что только дорога будет вам стоить. Ну, до свидания. Слышите? Непременно до свидания в Париже. Не забывайте отвергнутую вами, но... Волнистая черта. «Эл Мизинову». С ответом Антон не спешил. В письме к своему французскому переводчику, заказывая для русской мысли сто бутылок настоящего Бордо, он мимоходом упомянул, что в Париж приехали знакомые ему Потапенко и полная блондинка, мадемуазель Мизинова. Спал он до десяти утра. А вечера проводил в беседах с интеллигенцией, собравшейся в весенней Ялте, чтобы подлечить легкие. Впрочем, и с этими людьми было довольно скучно. Разве что оперный певец Миролюбов и актриса Абаринова развлекали его, пригласив на экскурсию в Учансу. Через Миролюбова Антон познакомился со своим коллегой ялтинским врачом Срединым, таким же чехотошным, как и его пациенты. В ту пору Ялта была малопримечательным приморским городком, и из культурных заведений городские власти поддерживали лишь книжный магазин, любительский театр и женскую прогимназию. Оказавшись в Париже, Лика сменила один любовный треугольник на другой. Потапенко там дожидалась его законная жена. В письме бабушке Лика сообщила, что уже нашла себе хорошенькую комнату и теперь собирается искать учителя пения, Маша узнала и другие подробности. «Он Потапенко. Говорил, что застал свою супругу совсем больной и думает, что у нее чехотка, А я так думаю, что притворяется опять». Лидия Еворская, путешествующая по Италии со своей возлюбленной, чувствовала себя не в пример счастливее, пока не узнала о том, какое письмо отправил в Киев ее отцу, отринутый ею любовник, чиновник таможенного департамента. «Ваша дочь уехала в Италию с госпожой Щипкиной Куперник. С этим отъездом я, естественно, принужден сжечь свои корабли и ни одним словом упрека не коснусь вашей дочери. Дело не во мне, но ваша дочь летит в ужасную пропасть». Ее связь со Щепкиной Куперник стала скверной басней Москвы, да оно и неудивительно, прикосновение к ней не проходит бесследно. 23 марта Иворская написала длинное и отчаянное письмо Антону, умоляя его повлиять на негодяя чиновника и защитить ни в чем не повинную Татьяну. Перед Чеховым она ничего не скрывала. «Я так дорожу тем уголком семьи, чистой привязанности, ласки женщины, которую вносит ко мне Танечка!» Вдали от дружеского круга Антон смог вернуться к литературе. В Ялте он работал над студентом. Этот рассказ он сам выделял среди своих произведений как наиболее отделанный. Как Бетховен предпочитал всем своим симфониям восьмую, рассказ повествует о студенте-семинаристе, который, встретив по дороге домой двух вдовых крестьянок, мать и дочь, рассказывает им историю предательства Христа его учеником Петром. Слушая его, женщины плачут, и будущий священник начинает понимать, что их личное горе незримыми нитями связывает трагедию Христа с судьбой всего человечества. Семинарист, пытающийся разъяснить едва доступный ему смысл еще более беспомощным людям, становится воплощением писателя. Рассказ особенно замечателен своим поэтичным лаконизмом и тонким символизмом подробностей. «Студент» — это уже, что называется, поздний Чехов. Главный герой смотрит на мир глазами автора и ничего не утверждается, но все скорее припоминается. Одиночество Чехова привело в действие скрытые пружины. Разбросав по свету друзей и возлюбленных, он стал находить родственные души среди собственных персонажей, и в его прозе появилась внутренняя теплота. Освобождался Чехов и от идейного давления. «Суворину» он писал. «Быть может, от того, что я не курю, толстовская мораль перестала меня трогать. В глубине души я отношусь к ней недружелюбно».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 Курить бросил, пил мало, но в конце концов его одолела скука. Случались перебои сердца, однако всерьез он их не принимал, считая явлением телесным. 27 марта он кратко и сухо написал Лике, что в Париж не приедет, и посоветовал, чтобы Потапенко купил ей билет домой. Чувства Антона снова потонули в иронии. «Милая Лика...» Когда из вас выйдет большая певица и вам дадут хорошее жалование, то подайте мне милостыню. Жените меня на себе и кормите меня на свой счет, чтобы я мог ничего не делать. Если же вы в самом деле умрете, то пусть это сделает тваря Эберли, которую я, как вам известно, люблю». В этом письме зазвучали мотивы Чайки, пьесы, которая столь многим будет обязана Лике Мизиновой. Собственные слова Антон вложит в уста Тригорину. «Ни на одну минуту меня не покидает мысль, что я должен, обязан писать. Писать, писать и писать». Однако писать и писать в гостиничном номере было непросто. Донимали гости. Один из них, уходя, прихватил рукопись острова Сахалин, чтобы почитать на досуге. Подходили к концу деньги. Ялта оказалась дороже Ницы. Антон продал облезлую лисью шубу и велел Маше высылать лошадей в Лопасню 10, 12 и 15 апреля. Вернулся он в Мелихово на неделю раньше. Там уже по-летнему пригревало солнце, которое в марте обделило теплом Крым. В отсутствие Антона Павел Егорович ни минуты не сидел на месте. Для Мелеховской прислуги он организовал на дому крещение младенцев, причащение и исповедование, угощал иеромонаха обедом, побывал в Давыдовом монастыре, ездил в Москву проведать Ваню и Мишу, а также племянников Алексея Долженко и Михаила Чохова, навестил бывших сослуживцев в Гавриловском амбаре, сходил в баню, купил кальсоны весьма широкие и не пропустил ни одной церковной службы. Антон был доволен, что в Мелихове перестали появляться гости. Но, как и Машу, его тревожила Ликина судьба. Накануне ее совместного с Потапенко отъезда за границу, который Антон даже поощрял, и на который Маша закрыла глаза, брат с сестрой еще не знали, что Игнатия в Париже ждет вторая жена. Следующее Ликино письмо от 3 апреля полно жалоб. Она писала, что то и дело плачет, кашляет кровью, пьет креозот и рыбий жир, и что доктор советует ей уехать в Швейцарию. Соседки по пансиону, такие как и она, иностранки, раздражали ее пением. Но главной причиной тоски и несчастья был Потапенко. «Потапенко почти не вижу. А не то, чтобы ехать с ним в Россию. Он заходит иногда утром на полчаса, и должно быть потихоньку от жены». Она угощает его каждый день сценами, причем истерикой и слезы через полчаса. Он объясняет все ее болезнями, а я так думаю, что просто это все притворство и ломание. Они на днях едут в Италию. Я здесь для всех дама. Ваш портрет Варя показала хозяйке, как портрет мужа. Да пристала показать, ну и пришлось. Поэтому пишите мне, мадам, а не мадемуазель, и не сердитесь, что ваша карточка оказала мне услугу. Антон в письме к Потапенко обозвал его свиньей, на что тот, с обезоруживающей честностью, ответил. — Что за фантазии, милый Антонио, думать, что я свинья? Достаточно признавать, что я человек, чтобы ожидать от меня большего свинства, чем от самой жирной свиньи. Маша нанесла удар побольнее. Она решила зарезать Игнашу, ягненка, которого назвали в честь Потапенко письме, посланном Маше в конце мая, Игнатий пытался найти самоуничижительное оправдание. «Милая Маша, таких негодяев, как я, надо вешать. На днях здесь гелиционировали гражданина Анри, но он ведь был только анархист, а, следовательно, негодяй лишь с одной стороны. Я же всесторонний негодяй, и, кроме того, еще мерзавец и подлец с такими людьми» или не разговаривают, или прощают им все. Советую тебе избрать последнее. Ах, если бы ты знала, Маша! Ах, если бы ты знала!» Распущенная Чеховым эскадра произвела перегруппировку в Париже. Еворская с Татьяной, теперь они составили трио с Коршем, познакомились с Дюма-сыном и драматургом Растаном. Отныне Татьяна будет переводить их пьесы, Корж ставить в своем театре, а Егорская играть в них героинь. В то время в Париже оказался и Левитан. При всем при этом Лика, Татьяна и Еворская неустанно клялись в любви к Антону. 11 апреля из Неаполя Татьяна прислала ему игривое послание в стихах и прозе. «Не уходи!» — сказала я ветру. «Ты был с ним? Теперь останься с нами!» И, возвратясь на юг родной страны, расскажи ему про нас. Мы — все чудные звуки, что поют в наших сердцах. Все поцелуи, что горят на наших устах. Мы сбережем для страны снегов. Я посылаю вам стихи. Может быть, они сгодятся для нового времени? Если нет, оставьте их себе. в Поучение и на память от лиловенькой Татьяны. Зелененькая Еворская вас целует я тоже ей-богу, и шлет свои горячие приветы. Однако, если Чехов ком и нуждался, то лишь в Суворине. Он звал его после Пасхи сплавать на пароходе по Волге или Днепру. Антон все мечтал о том, чтобы набраться сил и побыть в мире и спокойствии, но 17 апреля с ним случился сердечный приступ. Спустя четыре дня он рассказывал о нем в письме Суворину,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 Стакан воды чудом вернул Антона к жизни. К этому времени у Чехова в голове созрел план, как получше обустроить мериховскую жизнь. Он нуждался в надежной почтовой службе. В девяти верстах от дома в Лопасне он получал лишь простые письма. Заказная корреспонденция и бандероли доставлялись с задержкой из Серпухова. Гости были ненадежными письмоношами. Чеховские послания подолгу залеживались у них в карманах. Антон приобрел союзники Благовещенского, начальника Лопасненского почтового отделения, и вместе с ним стал добиваться устройства на станции полноценной почты. Пришлось напомнить о себе Билибину, секретарю осколков. Он занимал должность в департаменте почт и телеграфов. Тот обрадовался, но не дал ввести себя в заблуждение. «Получил от Чехова письмо. Частью любезное, частью деловое» написал Билибин Грузинскому, однако почтовому делу дал ход. Вторая идея Антона, она зародилась еще прошлой осенью, состояла в том, чтобы построить в саду двухэтажный флигель для гостей мужского пола. Гостем отводился так называемый барский особняк. Свое первое архитектурное предприятие Антон доверил Маше. К лету она приехала в Мелехава на каникулы. Молодая подрядчица принялась действовать. Покупала лес, нанимала плотников. Павел Егорович, которому до всего было дело, разругался с рабочими и со строительной площадки его удалили. В его дневнике 11 мая появилась запись. «При половине. Жара в тени двадцать градусов. Крестный ход по селу. Строют в саду башню Вавилонскую на четырех ножках. Ту весну к Антону Александра Лесова, еще недавно бывшая Ваниной невестой. Отвергнутая женихом, в Мелихове она появилась лишь через семь месяцев. Теперь она просила Антона помочь ей с книгами. «Дочь Израиля!» – прибегает к вам с просьбой. «У нас на фабрике основывается библиотека для фабричных. Денег, конечно, очень мало, так не будете ли вы добры пожертвовать что-нибудь из ваших произведений?» Вы не отвечали на мое пылкое чувство чувством, так сделайте одолжение. Мне очень бы хотелось повидать вас, но судьба жестока. Что поделываете, вы покинутой жестокой ликой? Русские женщины не то, что израильтянки. Вы советовали назвать собаку рвотой. Она дама, но вы забыли, что я теперь старая девушка и люблю все сантиментальное. Будьте здоровы и постарайтесь найти ее, но не такую красивую и жестокую, как Лика». Спустя десять дней, двадцать третьего мая, чувства лесовые разгорелись еще ярче. «Примите десять страстных поцелуев от меня, но чтобы вы почувствовали весь пыл их, разогрейте посильнее утюг и в засос поцелуйте десять раз. Но я боюсь, что утюг не будет так горяч. Хорошо, что погода не насна, а то бы я истлела. Дождик все-таки тушит пожар. Нет, разлюбить тебя мне невозможно. Но увидаться с вами мне тоже невозможно». Лесова писала о том, что через год уйдет в монастырь и сокрушалась о Ликиной судьбе. Мелихова ее отпугивала. Там в любую минуту мог появиться Ваня, а к Антону тянуло все сильнее. Лишь осенью она отступилась от Чехова. Но не ради монастыря. «Нет, вы не можете представить того блаженного настроения, которое теперь у меня? Ничего больше не хочу от жизни. Скажите что-нибудь про Лику, она меня интересует». «Покорнейше прошу извинить меня, что я растолстела и имею неблагородные красные щеки. Ко времени свидания я постараюсь иссохнуть. Примите, многоуважаемый царь Давид, пламенный поцелуй вашей Ависаги, если только у вас нет насморка». Другие женщины не причиняли Антону большого беспокойства. Лишь раз в Мелихове появилась Александра Похлебина, к тому времени вполне совладавшая с чувствами. 5 мая заглянула Ольга Кундасова. Вместе с Антоном она участвовала в собрании земских врачей в больнице Яковенко в Мещерском. Потом она снова пропала и не появлялась до конца года. Отсутствующие женщины пригодились Антону на бумаге. Повесть «Три года», сначала задуманная как роман и писавшаяся тем летом довольно быстро по заготовкам из записных книжек, включая двух героинь, черты и даже словечки которых позаимствованы у Ольги Кундасовой и Лики Мизиновой. Герой, воплощающий собственную авторскую дилемму, никак не может решить, кого ему предпочесть. Интеллектуалка не вызывает у него желания, а с красавицей он скучает. Антон старался не принимать близко к сердцу чужие проблемы. В Петербурге журнал «Север» неожиданно перешел в руки другого редактора, а приятель Чехова Тихонов оказался без средств к существованию. Перед редактором-артиста Куманиным маячила гибель журнала и его собственная смерть. Зато у братьев Чехова жизнь, похоже, складывалась благополучно. На Пасху в Мелихово из Москвы приехали Ваня с Соней, а из Углича Миша. Павел Егорович получил в подарок плащеницу. Александр снова на лето снял дачу под Петербургом и больше не беспокоил Антона разговорами о покупке земли по соседству, лишь на несколько дней прислав Мелихова старших сыновей. Докучал Чеховым только Александр Иваненко, Мелиховский придворный шут. Слишком часто приезжал, подолгу жил и утомлял всех разговорами. В день отъезда, 1 июня, Иваненко написал лучшее свое сочинение «Инвентарь при имении Чехова в селе Мелихове». Тарантасов 2. Бэковые дрожки 1. Шарабан 1. Выездных саней 2. Полка 3. Разломанных розвальней, 2. Утейка 1. Корзин санных 2. Колес при полках 17. Дуг выездных 4. Дуг простых 4. Волька 2. Оглоблей санных — две, оглобель тележных — три, пары, топоров — три, долот — одно, лейк садовых — шесть, ситок к ним — семь. Лошади. Киргиз. Восемь лет. Перегнал курьерский поезд сто раз и сбросил владельца столько же раз. Получил высший приз. Мальчик, пять лет, дрессированная лошадь, изящно танцует в запряжке. Анна Петровна, 9 лет, бесплодна, но подает надежды каждый год. Кусает кучеров. Казачка, десять лет, бесплодна, не выносит удилов, зануздывать следует обрывком веревки, иначе мчит, не разбирая дороги. Кубарь, семь лет, смирен и вынослив. В списке Иваненко также значится пять коров, Три бычка, три овцы, свинья и два поросенка, три дворовые собаки. А кроме того, таксы, Кина Марковна отличается неподвижностью и тучностью, лениво и ехидно, бром и отличается резвостью и ненавистью к белолобому, благороден и красив, голубей, коричневых породистых с хохолками одна пара, белых с черными пятнами, породистых одна пара уток, уток старых четыре, селезень один, уток цыплят семьдесят, кур старых тридцать, цыплят кур пятьдесят. Рабочие: Марьюшка, Вдавание определенных лет, отличная кухарка и любительница домашних животных, как то коров, бычков, кур, цыплят и прочее, прочее. Катерина, коровница сын Катерины Ефим Анюта горничная непосредственная натура 16 лет любит смеяться и великолепно танцует страдает по уверению Марюшки, внутренней болезнью матушка подручная кухарки Марюшки в веснушках 16 лет любит яркие цвета оботник Роман проявил аккуратность и деятельность вежлив отвечает кратко Так тошно. Никак нет. Служил. Знаков отличия не имеет. Родители. Павел Егорыч Чехов и его супруга Евгения Яковлевна Чехова. Счастливейшие из смертных. В законном супружестве состоят 42 года. Ура! Дети. Антон Палч Чехов, законный владелец Мелиховского царства второго участка Сазонихи, Струженко, «Царь медийский и прочее, и прочее. Он же писатель и доктор. Собирается писать повесть «Человек с большой жопой». Мария Павловна Чехова. Добра, умна, изящна, красива, грациозна, вспыльчивая и отходчива, строга, но справедлива. Любит конфеты и духи, хорошую книжку, хороших умных людей. Невлюбчива, всего 1700 раз была влюблена. Избегает красивых молодых людей, скоро едет на Луку. Всем друзьям рекомендую теорию наплевать. Замечательная хозяйка, огородница, цветочница и так далее.